Глава шестая Очнулся Артур в том же помещении, где они спали с Таей. Она сидела рядом, прислонившись к стене и тихо плакала, прикрыв глаза. Парня это серьезно разозлило. Что-то последнее время она стала часто плакать. Может быть, сменила тактику и начала давить на жалость. Но, заметив, что Артур пришел в себя, девчонка очень искренне улыбнулась неловко размазывая слезы по пыльному лицу. А потом поведала, что скелет притащил его на руках без сознания, положил перед ней и ушел. И она не знала, что делать, ибо парень чуть дышал. Он сел рядышком и приобнял ее. Так и просидели минут 15, пока она, наконец, не стала расспрашивать Артура о произошедшем, ковыряя пальчиком в пыли, разумеется. Но он и рассказал, как смог а потом, спохватившись, решил изучить свою руку, которую так нестерпимо пекло. Тая помогла снять кольчугу. Потом он избавился от провонявшей потом одежды. Скинул нижнюю рубашку и уставился на узоры, которые покрывали его руку от плеча до кисти. Вроде тату, только почему-то золотого цвета. Он даже поковырял этот узор, но нет, это была не краска а если она, то такая крепкая зараза, что совсем не оттирается. — Что это? — поинтересовался Артур, написав вопрос пыли, и кивнул на свою правую руку. — Я не знаю, — ответила девчонка. — Так необычно, словно твоя кожа изменила цвет, став золотой. — А узор? Тебе знаком этот узор? — Нет. Но, судя по синим глазам, скелета и огням в лампах, я уверена, речь идет о чем-то божественном. Там была какая-нибудь статуэтка? Да. Золотая. Какая? Опиши ее. Следующие четверть часа Артур корячился, пытаясь словами описать те визуальные образы, с которыми Тая не была знакома. Потом плюнул и занялся попытками рисования. Это он умел делать как... Курица лапой. Но кое-как до девушки дошло, и она остановила его. Анну! Написала она в пыли, затерев ладонью его каракуля. Ты уверена? Полностью. Я видела такую же статуэтку у собирателя старины. Это точно она. Получается, что этот узор как-то связан с ней? Безусловно. Я стал жрецом. «Очень смешно». «Нет». «Почему? Разве это так сложно?» «Очень». «Подробностей не знаю, но обычно на это уходят десятки лет. В столице потом разузнаем, там хватает знатоков и старых книг». Артур кивнул и принялся одеваться. Тая помогла ему натянуть кольчугу. Потом они спокойно поели и пошли дальше. Парня Женя оставлял этот узор на руке. Узкие, тонкие линии непонятного узора располагались не плотной вязью, а довольно далеко друг от друга, да и вообще казались больше заготовкой, чем завершенным узором. Вперед они шли наугад дороги тая не знала, поэтому они лишь придерживались направления. На привалах болтали, ковыряя пальцем толстенные слои пыли, которые здесь было немерено. Довольно быстро Артур выяснил, что девчонка заблудилась из-за неготовности парня идти по тем кошмарным каменным мостам. А оказывается, она специально отошла от хорошо известного ей маршрута, чтобы не мучить Артура этими переходами. Вот и заблудилась, сунувшись в незнакомые кварталы. Раньше она так далеко от проверенного пути не удалялась. Но да ничего. Еда и вода еще у них была. Пустые залы следовали один за другим. Они настолько примелькались, что Артур немало удивился, когда Тая, идущая первой, замерла прямо посреди комнаты. Парень спокойно, чуть ли не в развалочку, вошел следом. ахамел уже от того, что мертвецы на них не нападают, да и вообще не встречаются. Не считая того странного синеглазого кадра, вот и чувствовал себя уверенно и спокойно. Подошел к ней, тронул за плечо, дескать, чего остановилась. Она медленно повернулась к нему и, махнув головой куда-то в сторону, произнесла. «Разреши тебе представить, кром трюк мры, владетель мертвого города». Именно произнесла, а не, как обычно, написала в пыли на полу. Артур недоверчиво скосился в указанном девчонкой направлении как-то резко подобрался. Оказалось, что они пересекали длинный зал, но с торца, а с другого на гигантском троне восседал внушительного размера мертвец, глаза которого горели ядовито-зеленым светом. Но, как это ни странно, этот кром не был скелетом, скорее человеком с лишь слегка подгнившей кожей. Большой рост, массивная, прекрасно развитая мускулатура. Он даже после смерти был великолепен и грандиозен. «Воры!» — гулко произнес кром, выдыхая вместе с воздухом пыли своих легких рта. Мертвецам ведь не нужно дышать, а разговаривает, судя по всему, он довольно редко. «Эй, не забывайся!» Воскликнул Артур, выходя вперед. «Мы гости, и мы ничего у тебя не взяли!» «Вы воры!» — повторил он с нажимом. «Столичная воровка и безумец, жаждущий украсть источник!» «Воры воруют, а мы путешествуем!» Выкрикнул Артур, продвигаясь еще немного вперед и позволяя Тае спрятаться за него. «Путешествуете через мой город! Ха-ха-ха!» Загромыхал гигант гулким смехом. «А что тебе не нравится?» — удивился Артур. «Этот город очень красив». «Несмотря на годы, его величие никуда не делось!» «Да, он велик!» — охотно согласился Кром. «Только такие, как ты, оскверняют его прохладу и чистоту теплом своей жизни!» «Это не склеп, это город!» «Это город мертвых!» Не то зарычал, не то загудел, кром вставая. Во всем его виде чувствовалось раздражение, да и получилось очень громко. Так что по каменным стенам пошла легкая вибрация, даже в желудке у Артура завибрировало, словно он слишком близко подошел к мощному сабуферу в клубе. «Ты лжешь!» — закричал на него Артур, пытаясь смутить. «Что?» — взревел <связывал> Кром еще громче. <связывал> «Мертвые, мертвы! А вы ходите, вы мыслите! Следовательно, живы! Просто одичали тут от одиночества!» «Живы?» — тихо и как-то обыденно переспросил Кром, хотя глаза его разгорелись невероятно ярко. «Сейчас!» «Ты узнаешь, каково нам тут живется!» И тут он пошел на него. Глаза бешеные, шерсть дыбом. Артур решил импровизировать. Он уже заметил, что мертвецы в доспехах заблокировали и проем, через который ребята вошли, и тот, через который хотели выйти. Для сражения с Кромом у Артура просто не было никакого подходящего оружия. Поэтому он решил пойти другим путем. Зная, как все местные мертвецы трясутся над порчей объектов материальной культуры, парень решил сыграть на этом. Схватил с подставки небольшую, но очень красивую вазу и кинул ее к Рому с криком «Лови!» И тот поймал. Отбросил меч, но поймал. Артур, жестая и, пользуясь этим приемом, прошли по залу, обогнули громилу и зашли за трон, где виднелся еще один проход. Скелетов, блокирующих выход, там, к счастью, не было. И вот уже выходя, Артур швырнул еще одну статуэтку Крому, а потом достал за сапожник и положил его на тот каменный подиум, откуда взял статуэтку и крикнул: Подарок Крому!" «Славному своим гостеприимством!» И больше не оглядываясь, поспешил за Таей. Дальше было скучно. Они бежали, экономя дыхание. Скелеты их преследовали, лишь издавая перестук костей по камням и громыхая доспехами. Никаких боковых проходов и ответвлений не наблюдалось. Анфилады мелких проходных комнат сменялись залами, а те, в свою очередь, новыми анфиладами или небольшими мостами. И тут парень понял, почему с того выхода не было скелетов, почему никто не караулил, не блокировал и не дежурил. Здесь был тупик. Один из мостов обвалился, нависая над черной бездной. По неизвестной причине здесь зеркала светили слабо, поэтому казалось, что непроглядная тьма начинается сразу за сколом камня. Да такая густая, что протяни руку, и ты ее схватишь. Но отступать уже было некуда, мертвецы приближались. Степенно, организованно и неотвратимо. Они не бежали, они просто шли. Они не спешили, словно предвкушая, что нарушители попались, и им некуда больше деваться. Прыгаем! крикнула Тая, постояв несколько секунд на краю. «Что, ты с ума сошла? Там вода, прыгаем! И что, мы разобьемся? Там невысоко. Они прыгнут за нами. Они большой воды боятся. А там глубоко, очень глубоко прыгаем! Нет! Это наш единственный шанс! А если там какие камни сразу под водой? Нет, там никаких камней. Я там уже плавала. Прыгаем скорее! Нет!» «Сумасшедшая!» Но тая надоела, и она, ухватив Артура за рукав, сиганула вперед. Он покачнулся и полетел вместе с ней. Стоял-то на краю, да и поймать ее хотел, спасая чисто рефлекторно от падения. Мертвецы тем временем уже выскочили из Анфилады на остров обрушенного моста. Еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, и они бы добрались до этой парочки». Но прыгать в воду за ними не стали. Плавать-то они не умели, а что там внизу, видимо, прекрасно знали. И уже когда Артур полетел вниз, до него донесся рев крома. Тот, видимо, увидел, что ребята смогли от него удрать. Это вызывало улыбку, с которой он и рухнул прямо в ледяную воду.